зодранный платок и выбежала с галереи. Я слышал стук ее каблуков в комнате, но это не была прежняя ясная, бойкая дробь. Это было какое-то безнадежное, неряшливое клатзенье, вдруг заглохшее на ковре. Я подождал немного на галерее, потом пошел на кухню. Мать плохо себя чувствует, сказала я кухарке. Ты или Джо Бел Поднимитесь к ней попозже, узнаете, может быть, она поест бульона с яйцом или еще чего-нибудь. Затем я отправился в столовую, сел за стол при свечах, мне принесли обед, и я его поковырял. После обеда пришла Джо Белл и сказала, что она была наверху с подносом, но мать его не взяла. Она даже не открыла дверь, она просто крикнула из комнаты, что ничего не хочет». Я долго сидел на галерее. Звуки на кухне смолкли, потом свет погас у нее, и зеленый прямоугольник на черной земле, там, где свет из окна падал на траву, вдруг тоже стал черным. Немного погодя я поднялся наверх и постоял у ее двери. Раз или два я чуть не постучал, но решил, что если даже войду, говорить будет не о чем. Что можно сказать человеку, которого узнала себе правду, неважно горько она или радостно? Поэтому я спустился обратно и, стоя в саду среди черных магнолий и миртов, думал о том, как убив отца я спас душу матери. Оба они открыли то, что им нужно было знать для спасенья. Потом я подумал, что, может быть, всякое знание, которое чего-то стоит, оплачивается кровью. Может быть только так ты можешь определить, стоит ли чего-нибудь твоё знание. Оно должно быть куплено кровью. Мать уехала на другой день. Она отправлялась в Рено. Я отвёз её на станцию и в ожидании поезда аккуратно выстроил на платформе все её чистенькие подобранные в тон чемоданы с аквояжи, сумки и картонки. День был жаркий и ясный, мы стояли на горячем зернистом цементе с той пустотой в мыслях, какая предшествует обычно расставанию на железнодорожной станции. Мы стояли довольно долго, глядя на пути, которые бежали по береговой низине мимо сосен, колеблющемуся от зноя горизонту, где должна была возникнуть маленькая клякса дыма. Неожиданно мать заговорила, Джек — Я хочу тебе что-то сказать, да? Я оставляю дом Теодору. От изумления я не мог произнести ни словы. Я вспомнил, как все эти годы она набивала дом мебелью, хрусталем, серебром, пока он не превратился в музей, а она в сущий клад для антикваров Нью-Арлиана, Нью-Йорка и Лондона. Я думал, что никакая сила не заставит ее с этим расстаться. Понимаешь, поспешила объяснить она, неправильно истолковав моё молчание. Теодор ведь ни в чём не виноват, а ты знаешь, как он помешан на этом доме, на том, что мы живём на набережной и прочее. И я подумала, что ты не захочешь тут жить. Понимаешь, я подумала, подумала, что у тебя есть дом Монти, и если ты будешь жить в Лендинге, то предпочёшь его дом, потому что, потому что. Потому что он был моим отцом, закончил я немного угрюмо. Да, спокойно согласилась она, потому что он был твоим отцом, и я решила. Да ну его к черту! Не выдержал я. Это твой дом и ты можешь делать с ним что угодно. Мне он не нужен. Сегодня я соберу свои пожитки и ноги моей там не будет. Можешь мне поверить? Мне он не нужен, и мне безразлично, что ты будешь делать с ним и со своими деньгами. Они мне тоже не нужны, я тебе всегда говорил. Не так их много осталось, чтобы стоило из-за них волноваться, сказала она. Ты же знаешь, как мы жили эти шесть или семь лет. Ты разорилась? – спросил я. Слушай, если ты на милее о тебе. «Не разорилась», — сказала она, — «на жизнь мне хватит, если поселиться где-нибудь в тихом месте и жить скромно. Сначала я думала поехать в Европу, но потом...» «Да, держись от Европы подальше», — сказал я, — «там скоро будет ад кромешный, очень скоро». «Нет, я не поеду. Я поеду куда-нибудь в тихое, недорогое место, еще не знаю куда. Надо подумать». «Ладно», — сказала она.